Глава 4. В облаках. Добро пожаловать в Бангор. Бурные и продолжительные аплодисменты. Надувной трап и лента транспортера. Звук телефонов, в которые не звонят. Крейг Туми предпринимает самостоятельную прогулку. Маленькая слепая девочка предупреждает. Яркий солнечный свет, заливавший главный салон, сменился тусклым, серым, предрассветным полумраком. Самолет начал ощутимо трясти. После особенно сильного удара, когда содрогнулся весь корпус Боинга, Альберт почувствовал, что на его левое плечо что-то начало давить. Это была голова Беттани, тяжелая, как тыква октябрьского урожая. Девушка упала в обморок. Самолет вновь клюнул носом. А в салоне первого класса что-то с грохотом упало. На этот раз от испуга взвизгнула Дайна, и Гафни почти что простонал. Господи, что же это такое было? Сервировочный столик, тележка. Негромко произнес Боб Дженкинс. Он хотел сказать громче, но обнаружил, что голосовые связки его не слушаются. Помните тележку с немытыми стаканами, которые оставили снаружи? Она, наверное, перекатилась с одного конца прохода на... Самолет снова провалился в пустоту. Падение было таким стремительным, что у всех засосало под ложечкой, а пища запросилась обратно. Затем раздался резкий шлепок и машина в который раз выпрямилась, а сервировочный столик с шумом опрокинулся. Послышался звук разбивающегося стекла. Дайн вскрикнул вновь. «Ну что ты, глупышка, все нормально?» — сказала Лорел, едва сдерживая, чтобы не начать кричать во весь голос. — И не сжимай мне руку так сильно, мне же больно. — Да, Яна, дорогая, ничего страшного не произошло. Но я не хочу умереть, я хочу жить. — Без паники, друзья. — Обычный для таких погодных условий тряска, — донесся из динамиков спокойный голос Брайана. Однако Дженкинс почувствовал в его голосе едва сдерживаемый страх. — Не надо... Ещё одна воздушная яма. Смолёт вновь содрогнулся всем корпусом. Из перевернувшегося столика тележки выпало и разбилось ещё несколько стаканов и бутылочек с напитками, а части из них покатились по проходу. «Волноваться!» — закончил предложение Брайан. До левого уха Дона Гафни. Вновь донёсся звук медленно разрываемой бумаги. Он повернулся к Крейгу. «Прекрати немедленно, гадёныш!» И то я запихну тебе в глотку все, что осталось от этого журнала. Ты меня понял? Ты у меня склавился. Попробуй, старый говнюк. Боинг в который раз тряхнула. Альберт перегнулся через бетани, чтобы посмотреть в иллюминатор. Рукой он задел ее грудь, но впервые за последние пять лет. Это всегда волновавшие его ощущение Не заставило Альберта забыть про все на свете. Тщетно. Пытался он найти просвет в облаках. Вокруг была лишь пугающая серая мгла. «Насколько низко находятся облака над землей?» — спросил Ник Брайан. Теперь, когда они вошли в них, англичанин стал выглядеть более спокойным. «Точно не скажу, но ниже, чем я предполагал. А если ты ошибся в расчетах? Даже если приборы не точны и самую малость, у нас отличные шансы воткнуться носом в землю» ответил равнодушно Брайан. «Правда, я сомневаюсь, что с ними что-нибудь не так. Я попробую снизиться до 500 футов. А если там облачность не разойдется, поднимусь вверх и полечу в Портленд. Может быть, стоит отправиться туда прямо сейчас?» Брайан покачал головой. «Погодные условия там почти всегда хуже, чем здесь. А как насчет острова Преск? По-моему, там находится база стратегической авиации». Брайан машинально отметил, что этот парень знает явно больше, чем следовало бы. Она вне пределов нашей досягаемости. Очень много шансов разбиться на подлете со всех сторон густой лес. До Бостона нам теперь тоже не добраться. Что ж ты сам все прекрасно понимаешь. Самолет дернулся, словно наткнувшись на какое-то невидимое воздушное течение, и по всему его корпусу, как у больной собаки, прошла дрожь. Из патажирского салона души Брайана донесли слабые вскрики. Он подумал, что было бы неплохо сообщить людям, что все эти толчки, провалы, ерунда, что «Боинг-767» способен выдержать нагрузку раз в 20 более сильную, чем сейчас. Главной же проблемой была низкая облачность. «Просвета все нет», — сказал он. «Высота 2200 футов. Наверное, надо подниматься». Потом, может оказаться, слишком поздно подожжить. Начал был отвечать Брайан, но прервался на полуслове вглядываясь в туман. Через мгновение он облегченно вздохнул. Выходим из углаков, вижу океан. Перед черным носом Боинга облачность становилась все тоньше и тоньше. Впервые после Вермонта Брайан увидел разрыв в белой-сером покрывале наглухо закрывавшем землю. Внизу плескались линцовые волны Атлантического океана. Брайан поднес к губам микрофон и начал говорить. «Леди и джентльмены, через пару минут мы полностью выйдем из облачности, и я ожидаю, что тряска вот-вот прекратится. Скоро вы почувствуете легкий толчок. Не пугайтесь, просто я выпущу шасси. Наш самолет продолжает снижение в направлении аэропорта Бангора». Он отключил микрофон, повернулся к сидевшему в штурманском кресле англичанину. Пожелай мне удачи, Ник. От всей души желаю, молюсь за тебя, дружище. Лорел смотрела в окно, и у нее перехватило дыхание. Облака рассеивались на глазах. Сквозь все увеличивающиеся просветы она видела темные волны с белыми бурунами. На секунду в окошке появился кусок скалы, торчащий из воды, словно клык мертвого ископаемого чудовища. Затем промелькнуло что-то ярко-оранжевое, должно быть, бакин Самолет пролетел над маленьким, поросшим лесом-островом. Наклонившись, она смогла рассмотреть показавшийся впереди совершенно пустынный участок побережья. Самолет вновь вошел в облако, и на целых 45 секунд, показавшихся Лорел вечностью, очертания береговой линии пропали из виду. Когда земля показалась вновь, они летели уже над материком. Под ними... Проплыло поле, затем небольшая роща, озеро. Но почему не видно домов, где дороги, машины, здания, где высоковольтные линии электропередач, где они? Из груди, Лорел, вырвался стон. «Что случилось?» — встрепенула здание Лорел. «Что-нибудь не так? Все замечательно!» Торжествующе воскликнула Лорел поскольку мгновение назад увидела то, чего хотела. Узкую ленту дороги, ведущую в крошечный, словно игрушечный городок, на самом берегу моря, с игрушечными автомобилями, припаркованными на обочине главной улицы. Она разглядела и колокольню, и городскую площадь, и бейсбольное поле. Ничего не изменилось. Жизнь идет, как и прежде. Из-за ее спины донесся голос Роберта Дженкинса. Спокойный, ровный и от этого пугающий. «Поюсь, что вы ошибаетесь, мисс Сивенсон». Большой белый пассажирский самолет медленно летел над землей в 35 милях к востоку от Бангорского международного аэропорта. На его хвосте виднелись три гигантские цифры — 767, вдоль фюзеляжа было написано наклоненными назад буквами названия авиакомпании «Американ Прайд». По обе стороны носовой части гордо красовался фирменный знак компании «Большой Красный Орел». Его широко расправленные крылья окаймляли синие звезды. Когти его были выпущены, голова слегка нагнута Казалось, что, как и сам самолет-орел, готовился сесть на землю. Летящий самолет не оставлял тени. Утро было серенькое, пасмурное, хотя и без дождя. Щелчок, и в брюхе Боинга появились отверстия, из которых выскочили шести и замерли в положенном для них месте, под крыльями и под кабиной пилотов. Некоторое время самолет летел строго в направлении, показавшихся на горизонте нагромождение городских зданий, но потом начал заметно забирать влево. Это был маневр капитана Энгеля, который теперь мог визуально корректировать курс. — Вижу! — радостно скричал Ник. — Вижу аэропорт! Боже мой, какой восхитительный вид! Если ты его видишь, значит, ты покинул свое место. Заметил Брайан, не поворачивая головы. У него больше не было времени, чтобы смотреть по сторонам. Пристегнись немедленно и закрой рот. Ленющая взлетно-посадочная полоса аэропорта действительно представляла собой великолепное зрелище. Брайан направил нос Боинга в ее сторону, опустившись ниже еще на 200 футов. Теперь самолет летел на высоте 800 футов. Под ним простирался кажущийся бесконечным сосновый лес. Наконец он кончился, уступив место беспорядочно разбросанным строениям. Опытный глаз Брайана механически отметил, что все вроде на своих местах. Мотели, бензоколонки, закусочные, река Пеноп-Скот. Брайан еще раз посмотрел на показания приборов, убедился, что включил зеленые огни на закрылках и попытался связаться с диспетчерской службой аэропорта, хотя знал, что это бесполезно. «Мангор, Мангор, говорит рейс 29 -й. Предупреждаю, иду на аварийную посадку. Повторяю, иду на аварийную посадку. есть на полосе есть другие самолеты или какой-нибудь наземный транспорт, немедленно уберите. Я принял решение садиться. Он взглянул на спидометр. Стрелка опустилась за отметку 140. Скорость, при которой теоретически уже можно было совершать посадку. Последние деревья остались позади. Самолет пролетел над полем для игры в гольф рядом с которым, краем глаза, Брайан увидел высокий зеленый щит с надписью «Holiday Inn». И вот, наконец, показалась взлетно-посадочная полоса, в конце которой белой краской были нарисованы две большие цифры «33» — ее порядковый номер. Хорошо были видны лампочки, указывающие на конец полосы, но они почему-то не горели ни красным, ни зеленым светом, непростительный промах для наземных служб. Впрочем, нет, не стоит об этом думать не до того сейчас. Нет времени даже представить, что может произойти, если вдруг при посадке им навстречу выкатится какой-нибудь там кузнечик Лейерджет или толстый неповоротливая дойка. Сейчас голова должна быть занята только одним. Как посадить самолёт?